Глава третья. Лето 1718 года было нетипичным для пиратской республики на острове Нью-Провиденс. Обычно карибские пираты большие суда чистили весной, и когда на корпусах не оставалось ракушек и водорослей, а прогнившие доски и такелаж были заменены, трюмы заполнялись провизией, водой и отборной добычей, и корабли отплывали на северо-запад по пути огибая острова Берри и Бимини. Неторопливый гольфстрим стрим нес их к берегам Северной Америки. Губернаторы английских колоний обычно бывают рады пиратам, приветствуя приток дешевых товаров. Карибское море летом превращалось в рассадник малярии, желтой лихорадки и всяких прочих заболеваний. Не говоря уж об ураганах, которые бывали особенно яростны именно в это время года, налетая из открытого океана мимо Барбадоса и Кубы на Мексиканский залив, создавая, разрушая, а иногда и полностью сметая на своем пути острова. Однако сейчас стоял июнь, а гавань Нью-Провиденса все еще была переполнена шлюпами, шхунами и бригантинами, и среди них можно было увидеть даже пару трехмачтовых кораблей костры по-прежнему чадили перед пестрым лагерем из хижины палаток, а проститутки и скупщики добычи шлялись между матросами и высматривали прибывающие корабли. Прошел слух, будто Вудса Роджерса король Георг назначил губернатора Мострова, и теперь тот должен был прибыть со дня на день в сопровождении королевского флота, везя с собой помилование тем, кто намеревался навеки отказаться от пиратства и приказ обрушить кары, предписанные законом, на всех остальных. Наиболее распространенное мнение среди обитателей Нью-Провиденса по этому поводу в первые недели жаркого лета можно было свести к единой фразе «поживем, увидим». Некоторые, такие как Филипп Дэвис, намеревались убраться подальше к тому моменту, как Роджерс со своей военной свитой ступит на берег острова, а другие, главным образом Чарли Вейн со своей командой, собирались остаться и дать решительный отпор любым поползновениям непрошенных гостей из-за Атлантики. И все же большинство было настроено принять предложение об амнистии и навечно изгнать из своих кошмаров призрак церемониального серебряного весла, которое нес палач, сопровождая осужденных пиратов на виселицу, священника, толпы и последнего узла, который моряк увидит в своей жизни. В конце концов, уж если жизнь под новым управлением им не понравится, всегда можно украсть лодку и отправиться к какому-нибудь другому острову. Две сотни лет назад Испанцы предусмотрительно позаботились о том, чтобы завести на эти острова свиней и прочую живность. И потому жить на острове, питаясь копченым мясом и фруктами, право не самая горькая доля. Однако райская жизнь браконьеров закончилась лет сто назад, когда Испания решила изгнать этих безобидных обитателей со своих земель. Деваться им было некуда, разве что в море и вскоре Испания пожалела о своем необдуманном шаге, поскольку изгнанники превратились в морских разбойников, а острова стали их охотничьими угодьями. Зелень джунглей была расцвечена спелыми апельсинами, как зеленый шелк с золотыми монетками, и даже люди, выросшие в Англии, следуя примеру местных обитателей, разнообразили свою пищу, добавляя к ней плоды тамаринда, манго и папайи. Плоды авокадо, мясистые и тяжелые, время от времени гулко шлепались на песок, отчего испуганно вздрагивали пираты, не привыкшие видеть эти плоды спелыми. Приготовление пищи занимало теперь основную часть дня на нью провиденсе Во-первых, потому что неминуемое прибытие Вудса Роджерса, по крайней мере, значительно отодвигало пиратские набеги, предоставляя людям возможность больше времени уделять своим желудкам. А во-вторых, новый кок Скармайкла оказался не просто компетентным, но даже согласился готовить сразу для нескольких команд в обмен на помощь в доставке и обработке припасов. Например, за три недели, с тех пор, как Кармайкл прибыл в бухту, было предпринято семь буй-айбесных предприятий, когда все население острова – пираты, проститутки, торговцы, детвора – выходили при отливе в гавань и, вооруженные сетями и ведрами, ловили самую разную морскую живность, из которой потом Шенди варил бесподобное блюдо. И когда все это кипело и булькало в котлах, сразу на нескольких кострах вдоль берега, ароматы шафрана, корицы и перца разносились так далеко, что пираты клялись, команды судов учуют их задолго до того, как увидят остров. Месяц близился к концу, и дни становились все длиннее, и все больше народу собиралось вокруг шлюпа Дженни и Кармайкла, потому что они должны были отчалить 23 числа в субботу, увозя с собой замечательного кока. В пятницу днем Шенди плыл на лодке из бухты, где Кармайкл стоял уже почищенный, на киле, готовый к спуску на глубокие воды. Смуглые, мускулистые руки Джека Шенди орудовали веслами, и корабль проплывал мимо под стук топоров, освобожденный от лесов. «К концу месяца», — сказал он себе, — «я смогу добраться до Кингстона, получить кредит, после чего наведаться с визитом в порто пренс в фамильное поместье». Теперь, когда он увидел яркие цвета западных небес, морей и островов, он уже не чувствовал того недоумения, как тогда, когда впервые увидел рисунок в письме, которое отыскал его поверенный, широкие веранды и окна большого дома шанданьяков в порто пренсе с раскачивающимися на ветру пальмами, зарослями гигантских папоротников на заднем плане, пролетающей над крышей стаи попугаев все это теперь казалось гораздо более достижимым, реальным и осязаемым, ничуть не похожим на изображение фантастических поселений на Луне. После смерти старого Франсуа Шанданьяка, его отца, поверенный Джона отыскал до сих пор неизвестного Джону кузена в городе Байонна, и этот кузен передал ему пачки писем от тетушки с Гаити, где, как Джон всегда смутно помнил, жили его дед и дядюшка. Эти письма, а затем и изыскания в лабиринтах актов, записей смертей и браков, отказов от права наследования и заверенных судом завещаний, в конце концов пролили свет на ситуацию, которая заставила Шанданьяка расторгнуть помолвку с дочерью преуспевающего торговца углем, оставить свой пост в фирме текстиля, и купить билет на Кармайкл, чтобы отправиться в другое полушарие. Джон узнал, что, оказывается, дедушка на Гаити, умерший в 1703 году, завещал своему старшему сыну Франсуа, отцу Джона, дом, плантации сахарного тростника и весьма приличную сумму. И что сводный брат Франсуа, Себастьян, тоже проживавший на Гаити, представил поддельные документы, свидетельствующие о смерти старшего брата. В результате своего мошенничества Себастьян унаследовал поместье, а Франсуа Шанданьяк, даже не имея представления о свалившемся на него наследстве, продолжал из года в год давать представления, постепенно нищая, пока не умер в полном одиночестве без гроша в кармане. По сути, его дядя не только ограбил своего брата, но и убил его. Джек налег на весло, словно это могло приблизить его к ненавистному дядюшке. Ему вспомнился разговор с хозяйкой убогой гостиницы, где умер его отец. Джон Шанданьяк отправился туда, как только получил известие о смерти отца, и щедро поил старуху тягучим голландским джином, пытаясь заставить сосредоточиться на бродячем кукольнике, чье тело снесли по лестнице ее гостиницы четырьмя днями раньше. Она, наконец, вспомнила это маленькое происшествие. «Ах, да!» — сказала она, улыбаясь и кивая. «Трудно сказать, умер он от голода или холода». «Его отец либо насмерть замерз, либо умер с голоду», — отметил про себя Джон тогда, «и никто в этой грязной лачуге даже не знает, от чего именно». У Джека Шенди не было ни планов, ни идей, как поступить, когда он доберется до порто пренса Хотя он и прихватил с собой свидетельство о смерти отца для французских властей на Гаити, однако поверенный предупредил его, что предъявить обвинение жителю другой страны, находящейся в другом полушарии, практически невозможно. Поэтому Шанданьяк и решил сам отправиться туда, где жил его дядя Себастьян. Он мог только догадываться, с какими проблемами ему придется столкнуться, ведь ему, иностранцу, предстояло предъявить уголовное обвинение, нанять местного адвоката и выяснить, какие, если вообще они существуют, местные законы были при этом нарушены. Нет, он просто знал, что должен оказаться лицом к лицу с дядей. Пусть тот знает, что преступление раскрыто, что он виновник смерти обворованного брата. Шенди налег на весла и, глядя на играющие на своих руках мускулы, мрачно улыбнулся. Работа шла вовсю. Вдобавок к новым орудиям, запасам пороха и ядрам, на борт Кармайкла были погружены магические предметы, необходимые для обрядов вуду. Какое-то магическое действие требовало наличия большого зеркала. В числе прочей добычи другой пиратский экипаж захватил несколько зеркал. И одно из них было продано грустному толстяку, главному Бакору Дэвиса. Шэнди поручили доставить его на борт. Занимаясь этим, Джон глянул на свое отражение и в первую секунду даже не узнал себя. Ему показалось, будто он видит кого-то из пиратов. После нескольких недель изнурительного труда на Кармайкле его плечи и грудь стали шире, а талия тоньше, на руках появились новые шрамы, а щетина на щеках превратилась в бороду. Борода, как и отросшие волосы, которые теперь для удобства он завязывал на затылке шнурком, выгорела. Но даже не это делало его похожим на заправского пирата, а тот темный загар, который он приобрел за неделю работы без рубашки на тропическом солнце. «Да уж», — подумал он, — остается только прокрасться в ворованное поместье дядюшки Себастьяна, и когда тот будет гонять браконьеров по кустам, чем там еще занимаются аристократы, выскочить прямо на него и припугнуть саблей. Но тут его злорадная ухмылка стала добродушной он припомнил свой последний разговор с Бет Харвуд. Девушке удалось сбежать от Лео Френда, и они с Шенди отправились на южный берег острова в тот послеобеденный час, когда дует прохладный бриз, и попугаи с криками летают над головой. Джон рассказал ей о своем отражении в зеркале, как он подумал, будто увидел одного из пиратов Дэвиса. «Я хочу сказать...» «Одного из остальных пиратов», — добавил он с оттенком мальчишеской гордости в голосе. Бет снисходительно рассмеялась и взяла его за руку. «Вы вовсе не член их команды», — возразила она. «Разве вы могли бы стрелять в матросов или убить такого человека, как капитан Чавард? Снова став серьезным и, надеясь, что загар скроет краску, которая залила лицо, шанданьяк буркнул. «Нет». Какое-то время они шли молча, и только когда впереди показался Кармайкл и настало время возвращаться, она отняла руку. Налегая на левое весло, чтобы развернуть лодку к берегу, Шенди бросил взгляд через плечо и увидел Скенка и прочих, поджидающих его возле груды плит каррарского мрамора, которая с утра заметно уменьшилась. Белый песок ослепительно сверкал под лучами полуденного солнца. По нему, словно платки, были рассыпаны выцветшие палатки, а дальше начинались джунгли. По гребню дюны шла женщина в рваном лиловом платье. Веннер вошел в воду, когда лодка приблизилась к берегу. Шенди выпрыгнул, вместе они, ухватившись за планшир, вытянули лодку на песок. «Если ты устал, Джек...» «Я могу и сам перевести весь этот мрамор», — дружелюбно предложил Веннер с улыбкой, которая, как и загар, никогда не сходила с его лица. За его спиной маячил мистер Берт, тот самый негр, которому все казалось, будто его обзывают собакой. «Да нет, не надо, Веннер», — откликнулся Шенди, наклоняясь и хватаясь за край мраморной плиты. Он поднял ее и на несгибающихся ногах поковылял к лодке. Там он погрузил камень сначала за заднюю банку, а затем на дно. На Кармайкле они уж сами вытягивают их на канатах. Мое дело перевязывать их веревками. Он двинулся за новой плитой, разминувшись со скенком, который тоже нес такой же груз. — Хорошо, — заметил Веннер, берясь за край глыбы. — Не высовываться и не рвать пупок — вот мой девиз. Они вместе подхватили большую плиту и потащили ее, и Шенди задумчиво посмотрел на Веннера. Тот всегда норовил уклониться от тяжелой работы. Но именно он не дал убить Шенди в тот день, когда Дэвис захватил Кармайкл, а его философия ненадрывания пупка искушала Шенди поделиться с ним своим планом бегства. Веннер должен был расценить предстоящий вояж как ненужную тяготу – и уж собирался прятаться на берегу до тех пор, пока Дженни и Кармайкл не выйдут в море, а затем выйти из джунглей и дождаться прибытия нового губернатора, то товарищ, который бы знал остров как свои пять пальцев, был просто необходим. Мистер Берт тоже подхватил одну из глыб и неуклюже переваливаясь и подозрительно оглядываясь, потащил ее к лодке. Шенди уже собирался спросить у Веннера, где бы они могли уединиться после работы и обсудить некоторые практические аспекты высказанных им убеждений, но позади зашуршал песок, и Шенди обернулся посмотреть, кто к ним приближается. Это оказалась женщина в лиловом платье, и когда они опустили глыбу в лодку, Шенди, прикрыв ладонью глаза от солнца, пригляделся к ней. «Здорово, Джек!» Окликнула она его, и Шенди с опозданием сообразил, что это никто иной, как жена Джима Бонни. «Привет, Энн!» — отозвался он, раздосадованный тем, что, как всегда при ее появлении, ощутила зноб, а сердце начало колотиться быстрее, хотя это была всего лишь коренастая девушка с торчащими в крифе в кость зубами. Если рядом с Бет он немного стыдился своей бороды, отросших волос и темного загара, то когда к нему подходила жена Бонни, Шенди втайне гордился этим. «Все еще грузите балласт?» — спросила она, кивая на Кармайкл. Этот непривычный термин она выучила в один из дней, когда наблюдала за его работой. «Угу», — откликнулся он, выбираясь из воды и стараясь не коситься на ее полные груди, видно и поднебрежно застегнутым платьем. Он заставил себя сосредоточиться на том деле, которым занимался. «Кончаем грузить подвижный балласт». Прежде Кармайкл сильно кренился, особенно при сильном ветре. «Чуть не сбросил нас всех с палубы, когда разворачивался к Дженни». Ему вспомнился опрокинутый стол и летящие за борт салфетки – когда они с Бет, ухватившись за Леер и друг за друга, пытались удержаться на ногах. Он вдруг сообразил, что его взгляд снова прикован к груди Энн. Шенди отвернулся и суетливо подхватил очередную глыбу мрамора. — Да это же целая прорва работы! — заметила Энн. — И зачем вы столько вкалываете? — Шэндоньяк пожал плечами. — Моря и стихии нам не подвластны. Мы либо принимаем их правила, либо идем ко дну. Он поднял глыбу, повернулся к ней спиной и побрел к лодке, где мистер Берт и Скэнг опускали на дно предыдущую. Веннер же уже сидел на песке, демонстративно, с деловитой озабоченностью рассматривая пятку. От напряжения сердце тяжело ухало в груди, в ушах шумело. Он даже не слышал, как Энн вслед за ним вошла в воду. Скэнк и мистер Берт уже вышли на берег, когда Шенди опустил свою ношу, распрямился и повернулся. В тот же миг Эн его поцеловала. Руки Н обвелись вокруг его шеи, рот слегка приоткрылся, и голой грудью сквозь материю платья он почувствовал твердые соски ее грудей. Как и от всех обитателей острова, от нее исходил запах пота и спиртного, но вместе с тем и какой-то особый женственный аромат, и он так подействовал на Шенди, что, позабыв о своих решениях, об Бет и ее отце, о своем дядюшке и всем остальном, он обнял ее и прижал к себе. Эта девушка, солнечные лучи опалявшие голую спину, теплая вода, плескавшаяся вокруг ног, казалось, на мгновение приковали его к острову, словно корни дерева. Им двигали лишь неосознанные инстинкты. Однако, опомнившись, Шенди опустил руки, и девушка тут же отступила назад, весело улыбаясь. «Зачем?» — внезапно охрипшим голосом произнес Шенди, и затем, прокашлявшись, повторил вопрос уже нормальным тоном. «Зачем ты это сделала?» Она расхохоталась. «Ха -ха -ха, «Зачем? На счастье, парень!» «Эй, Джек, не зевай!» — негромко окликнул его скэнк. Увязая в песке, Джим Бонни сбегал вниз по дюне. Его голова была повязана темным платком, а лицо побагровело от прилива крови. «Шэнди! Сукин ты сын!» — взвизгнул он. «Ах ты, гад ползучий!» Шэнди, хотя ожидал неприятностей, спокойно повернулся к нему. «Чего тебе, Джим?» Тот подбежал к самой кромке прибоя, остановился напротив своей жены, и на мгновение показалось, что он ударит ее. Но Бонни заколебался, отвел взгляд и, снова нахмурившись, взглянул на Шенди. Он вытащил из кармана складной нож, Шенди отступил, хватаясь за свой собственный, но Бонни раскрыл нож, надрезал указательный палец левой руки и стряхнул капельки крови с лезвия в сторону Шенди, что-то бормоча на невероятной смеси языков. Шенди вдруг заметил, что солнце нестерпимо палит спину, но тут Скэнк прыгнул на спину Бонни, заставив его упасть на колени в воде, затем ловко спрыгнул и босой ногой двинул Бонни промеж лопаток, окунув его лицом в воду. Бонни заколотил руками по воде, отплевываясь ругаясь, но неожиданно жар, охвативший Шенди, прошел. Скэнк пнул Бонни в бок. «Не забыл ли ты о кое-каких правилах, а Джим?» — поинтересовался Скэнк. «Никаких штучек в вуду, если это не дуэль. Разве не так?» Бонни попытался выбраться из воды, опершись руками одно, но Скэнк снова пнул его, и тот опять нырнул лицом в соленую воду. Шенди глянул на Энн и заметил на ее лице озабоченность. Мистер Берт наблюдал за разыгравшейся сценой с явным неодобрением. — Ведь ты даже не Бакор, — продолжил Скэнк, и на острове найдется достаточно сопляков, которые заставят твою голову пылать, как факел, да еще и от души похохочут над всеми твоими талисманами. А Шенди в этом деле новичок и ни черта не смыслит ни в чем таком. Или ты считаешь, Дэвиса порадует твоя выходка, когда я ему расскажу?» Бонни выполз на берег и поднялся на ноги. «Но... но ведь он... он же целовал мою...» Скэнк с угрожающим видом двинулся к нему. «Думаешь, он порадуется?» — гнул он свое. Бонни поспешно попятился, вздымая брызги. «Не говори ему...» Убирайся отсюда, велел Скэнг. Да и ты, Н тоже. Не поднимая на Шенди взгляда, Н последовала за мужем, с которого ручьями стекала вода. Шенди обернулся к Скэнку. Ничего не понимаю, но спасибо, Скэнг. А, потом разберешься. Скэнг оглядел лодку. Она сидит уже довольно глубоко. Еще один блок и хватит. Шенди подошел к грубо сколоченным саням, на которые были навалены куски мрамора, и только сейчас заметил Веннера, который даже не встал во время стычки. Он все так же добродушно улыбался, однако внезапно Шенди почувствовал, что желание делиться с ним своими планами исчезло.